Глава тридцать вторая. Пьяный самолет. Перед Америкой Гена хотел на денек слетать в Техаславль, однако Шабельский усал брать интервью у Ельцина, которого задумали двинуть делегатам на девятнадцатую партийную конференцию на зло Горбачеву и врагам перестройки. Спецкор поехал к опального Партагеноса на Лесную улицу, возле белорусского вокзала. Квартира в Цековском доме была просторная, хотя меньше сивцево вражеских харом. Да и обставлена без антикварных затей, но с дефицитной роскошью. Разжалованный бонз принял журналиста приветливо и понравился, деловит, справедлив, подтянут, улыбчив. Только глаза злые, как у обезьяны, залезшие в номер. Йельсон объявил, чтобы победить дефицит, надо пересажать московскую мафию. Потом сообщил, хочет открыть правду о том, что с ним случилось, ищет писучего помощника. Сказав это, он испытующий посмотрел на гостя. Гена, поежившись, кивнул, обещал подумать над предложением и сразу перезвонить. Тот воспринял ответ как отказ и насупился. Чтобы сгладить неловкость, Скорятин перед уходом признался, что его сына тоже зовут Борисом, и попросил автограф, мальчику на память. Номенклатурный изгои взял из стопки свой снимок, еще политбюровских времен, с державной полуулыбкой и могучим зачесом над безмятежным лбом, задумался на миг и размашисто написал. Борис, будь всегда прав. Вручая фото, Ельцин посмотрел, стоя веселой мстительностью, которая в последствии всем дорого обошлась. Людей с такой ухмылкой надо отлавливать на дальних подступах к Кремлю, на самых дальних, на самых самых. Потом Гена пожалел, что отказался от предложения, ведь материал фантастический. Человек пошел против системы, а что у него в душе? Чем жив вчерашний небожитель? Спецскор хотел позвонить Ельцину, но еще раз обдумав ситуацию, делать этого не стал. Впереди был развод, устройство нового дома, смятение чувств, объяснение с сыном, расходы. А писать без надежды на гонорар книгу, которую вряд ли напечатают, не хотелось. Вот дурак-то. Если бы согласился накатать исповедь на заданную тему, то сегодня, как Юмашев, не знал бы, куда девать деньги. Впрочем, тогда его интересовала только Зоя. Скорятин тщетно пытался дозвониться до нее. В библиотеке, узнав, кто спрашивает, сразу бросали трубку. Телефон Колобкова в райкоме не отвечал. Приблизительно вспомнив адрес, обеспокоенный Гена дал телеграмму. «Зоенька, срочно позвони в редакцию. Улетаю в командировку. Вернусь через десять дней. Сразу приеду. Люблю, люблю, люблю». «Может, достаточно одного люблю?» Посчитав карандашиком слова, завистливо улыбнулась почтовая дурнушка. «Нет, недостаточно». Однако в Мумиру никто ему не позвонил, хотя Гена всех предупредил, если будут спрашивать из Тихоокеанья, трубку не вешать, искать, найти, где бы он ни был. Не до тебя, успокоил Жора. Там сейчас после твоей статьи знаешь, что делается? Догадываюсь. Они снова бражничили. Скорягин проставлялся. Теперь предотвить им штаты. Веня, изнуренный ежедневным пьянством, дремал в кресле, сохраняя на лице вежливое внимание к застольной беседе. А Дочкин, дважды летавший в Америку, объяснял другу, что у негров покупать ничего нельзя, обманут в любом случае. В кабинет заглянул Казаян. Суровцева сняли. Когда? Только что. На плену МИАПКОМА. Откуда знаешь? По белому тассу прошло. С какой формулировкой? Не просыпаясь, уточнил Веня. По собственному желанию. А что так? У него там, говорят, что-то с женой случилось. С которой из двух? Засмеялся Жора, подавая вестнику стакан водки. Рано еще вроде. Усомнился тот и с удовольствием тяпнул. Водка продукт диетический, можно пить в любое время суток. Все так же сквозь дрему наставил Шаронов. Я никуда не лечу, тихо объявил Скорягин. Поздно, Дубровский. Списки знаешь, где утверждали. Жора показал пальцем в потолок. У них там перекос с пятым пунктом вышел, и Седору приказали только русского. Никуда ты не денешься. Далой политику государственного антисемитизма, вздохнул Веня и открыл грустные голубые глаза. На следующий день Гена уже летел в Чикаго. Ил восемьдесят шесть был набит перспективной советской молодежью. Возглавлял делегацию Мироненко. Большеголовый говорун с таким же хохляцким г, как у Горбачева. Пить начали, едва погасла надпись «Пристегните ремни». А как же указ? – спросил кто-то из боезливых провинциалов. На путешествующих не распространяется, – ответил румяный попик. По негласному разрешению на время встречи восходящих лидеров трезвость отменили, чтобы не смущать американцев антиалкогольным тоталитаризмом. Кого только не было в том пьяном самолете. Молоденькие майоры, оттопырив мизинцы, поднимали чарки за своих боевых подруг. Свежебородые батюшки чекались с хасидами в широко полых, как у Михаила Боярского, шляпах. Даже муллы м не заметно запускали в зеленый чай зеленого змея. Комсомольские выжаки со всех концов огромного дружного СССР угощали своей местной водкой и заставляли пить за вечное братство между народами. Прибалты кривились, но пока не отказывались. Захмелеев мужская часть делегации с интересом поглядывала на актрису Негоду. потрясшую страну диковинной позой наездницы в нашумевшем фильме «Маленькая вера». Шептались, что она должна была с актером Лебедевым симитировать интим, но через чур увлеклась и вышла по-настоящему на камеру. Семён Кусков улыбался верхней десной и тряся мелированный гривой, пел для народа свой шлягер «Мы хотим перемен». Фокусник Тигран Амакян на глазах изумленных советских пилигримов превращал десять рублей с профилем Ленина в доллар с Джорджем Вашингтоном. Популярный кинокомик Котя Яркин под общих охват пародировал полупарализованного Брежнева. Пузатый борзаписец, успевший в журнале «Юность» уязвить комсомол, школу и армию, размахивая руками, шумно рассказывал, что пишет теперь о том, как поссорились Михаил Сергеевич с Борисом Николаевичем. Ему не верили, думали, человек просто напился. Изредка меж кресел вежливыми, единообразными тенями скользили молодые габешники. В одном из них Гена узнал чекиста Валеру, и они по братски переглянулись. Летели долго, с посадкой в Дублине. Братались, орали любимые песни, особенно часто гимн советских загранкомандированных. И родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком. Дирижировал неведомый композитор Крутой, украинский парубок с ранней местечковой лысиной. Утром похмельная толпа выстроилась к паспортному контролю в Чикагском аэропорту, грандиозном, как декорация к звездным войнам. «Не люблю я за границей». грустно молвил стоявший рядом Котя Яркин. «Почему?» — спросил Гена. «Никто меня здесь не узнает». Даже бывало в Оскарятино Чикаго потряс инопланетными небоскребами и невероятными эстакадами. Вдоль бесконечной озерной набережной впритык стояли яхты, одна, другой вместительней и круче. Вспомнив ржавый катер, на котором они с Зоей возвращались из-за Тулихи, Гена нехорошо вздохнул. Отсюда, из Чикаго, СССР выглядел бескрайним скудным захолустьем. А тут витрины огромных, как ангары универмагов, ошеломляли неземным изобилием. Спецкор, еще позавчера стоявший в очереди за колбасой, чувствовал себя дачником, который, выглянув за забор садово-огородного участка, обнаружил у соседа не мелкую, как орехи, картошку, да вечно зеленые помидоры, а бананы, кокосы, ананасы и еще черт знает что неведомо тропическое. Всем было не по себе, даже чекисты застеснялись своих одинаковых костюмов. Редактор памирского Комсомольца Мирза Сафийев от потрясения рухнул на какой-то коврик и стал нараспев жаловаться Аллаху. Вологодская Комсомолька упала в обморок посреди магазина бытовой техники. Хорошо у чекиста Валеры был нашатырь. Американцы смотрели на русский табун с опасливым восторгом. словно к ним заехали бывшие людоеды, перешедшие на вегетарианскую пищу и выучившие десяток английских слов. Огромную делегацию разделили по интересам. В группе журналистов оказались человек десять. В «Чикаго-Трибьюн» спорили, как прийти к согласию через взаимопонимание, то есть ни о чем. Молодые американские райтеры, лохматые в майках, старых джинсах, говорили легко, улыбчиво и снисходительно. Наши, потея в жарких костюмах, пытались соответствовать новому мышлению, но высказывались осторожно, боясь каждого слова. Оправдывая введение в афган ограниченного контингента, простодушный хлопец из харьковской молодежки помянул изведенных индейцев и умученных негров. На него с тоской посмотрели даже свои, а американцы презрительно усмехнулись. «Спроси их про Пуэрто-Рико», — шепнул чекист Валера. «Пуэрто-Рико». Гена поняв, что его втягивают в какую-то гбшную интригу, изобразил бытовое нетерпение и отлучился в туалет, где обнаружил в кабинке рулон туалетной бумаги с портретиками улыбающегося Рейгана. Потрясенный такой политической вольницей, Скорягин отмотал несколько метров и туго свернув, спрятал в карман. Лучшего сувенира для смешливых московских друзей вообразить было нельзя, к тому же бесплатно. Дискуссия несколько раз заходила в тупик. Вход шли на вталиновые взаимные укоры за убитого Михаиласа, депортированных мирных чеченцев, расстрелянного Чегивару, второй фронт открытый, когда до Берлина можно было доплюнуть. Чтобы развеять навязчивые призраки холодной войны, кто-то из американцев с рычащим акцентом и примирительной рарфиадной улыбкой говорил: перестройка, гласность облегчена в торели нашей, Горбачев. Подхватывали хозяева, новое мышление не уступали советские. Разоружение! Котя Яркин с похмелья ошибочно, затацавшись к журналистам, подружный смех изобразил советский танк, который сначала стреляет, а потом сам себя закапывает в землю. Спроси про Пуэрто-Рика, умолял в отчаянии чекист Валера. Сам спроси, огрызнулся Гина. Нам нельзя. Потом выпивали и братались. Советские восходящие лидеры принесли водку, балык и черную икру. Хозяева косили, хохотали, размахивали руками и просили Яркина снова и снова закопать в землю империю зла. По праве в здоровье комик делал это с удовольствием. С водкой расшин, черт не страшен. На другой день отправились с визитом в Чикагский горком Компартии США. От метро шли какими-то грязными улицами, спотыкаясь об брошенные пластиковые бутылки. Вслед делегация нехорошо смотрели темнокожие аборигены. Навстречу попался огромный пузатый негр. Подмышкой унес ободранный видеомагнитофон, а в руке держал прозрачную сумку, набитую банками пива и кассетами с голыми девицами на обложках. Комсомольцы переглянулись с завистливым недоумением, а актриса Негода презрительно повела своей всесоюзно знаменитой грудью. Горком помещался в большой грязной квартире на третьем этаже старого кирпичного небоскреба, обвитого ржавыми пожарными лестницами. Местные активисты, в основном цветные, встретили их пением интернационала. Был, правда, и один заморенный европеоид. «Племянник генсека Гэса Холла», — шепнул чекист Валера. На стенах висели портреты Маркса, Энгельса, Ленина и других лидеров коммунистического движения. «А это еще кто?» — спросил редактор курганского комсомольца, показав на снимок шевелюристого господина в Пенсне. «Троцкий», С благоговением объяснил журналист из вопросов мира и социализма. Ах, вот он какой! Сначала дружно через переводчика ругали злобный американский неоколониализм, империализм и, конечно, экспансионизм. Потом хвалили новое мышление и взывали к пролетарской солидарности. Все это напоминало счеталочку, в которую зачем-то играют взрослые дяди и тети. Закончилась, как положено, водкой и крой, сёмгой и салом, прихваченным провинившимся хриковчанином. Чекасские коммунисты закусывали водку белыми в красных прожилках ломтиками, сокрушенно твердя неведомое слово холестерин. Потом пели Катюшу, подмосковные вечера и заунывные зонги несчастных негров, рубящих на плантации сахарный тростник, что-то вроде нашей дубинушки. В конце концов племянник Гесахола заплакал. Вспомнив восхитительный круиз по Москве реке во время незабываемого фестиваля молодежи и студентов, улучив пару часов между плотными встречами делегацию отвезли в огромный супермаркет за городом. Скидки доходили до пятидесяти процентов. Старые цены были безжалостно перечеркнуты косыми красными крестами, чтобы никто не сомневался в дешевизне. У входа стояли оряженные меки Маусы и раздавали яркие листовки, подтверждающие тотальную распродажу. Сначала советских людей, привыкших к товарному регаризму, охватило оцепенение, особенно тех, кто впервые попал за границу. Хотелось купить все и сразу: и кроссовки Nike, и джинсовый комплект на роскошном синтетическом меху, и само забрасывающийся спиннинг, и ковбойские полусапожки с оствальными набойками и кожаную куртку цвета грязного апельсина. Но вот кто-то отважный взял двухкассетный шарб, и началась эпидемия. Рожеволосая кассирша, видимо ирландка, выбивая бесконечные чеки за одинаковые шарпы, смотрела на чужаков, не понимая потребительского единодушия этих странных русских. Возможно, там у себя в СССР они и спят все в одной постели. Обшарпанная у нас вышла делегация, состривал Котя Яркин. Он проявил небывалый индивидуализм, взял себе твидовую кепку и пообедал в хорошем ресторане с родственником, эмигрировавшим в США лет пятнадцать назад. Гена отнесся к покупкам серьезно, с мыслью о будущем. В Москве он занял триста долларов у Веркина и провез в сувенирной спасской башенке, которую потом подарил племяннику Гесахола. Парень пришел в такой восторг, словно пролетарияция США наконец сбросил ермо крючконосых банкиров с Уолл-стрит. Кроме того, Скорягин прихватил с собой четыре банки черной икры, как и учили стеклянные, и сначала не знал, куда и за сколько пристроить. Но переводчик из местных коммунистов, парень вполне смышленый, скупил деликатес у всей делегации по пятнадцать долларов за банку, видимо, неплохо наварив на этой неготции. Из командировочных денег спецкор не потратил ни цента, не позволив себе в июньскую жару ни банки пива, ни гладко-пепси. В результате была куплена двойка, телевизор и видеомагнитофон Panasonic. На метро денег не осталось, и он полтора часа пёр до отеля и раке с две коробки, огромную и поменьше, вызывая сострадание чикагских бомжей, побиравшихся на тротуаре. Слава богу, в холле он встретил соседа по номеру Витю из Донбасса, и крепкий редактор «Шахтёрской правды» помог дотащить груз. Перед отлётом снова дали два часа на шоппинг. Гена налегке, без денег, бродил под джунглем бесчеловечного изобилия. Мечтал, как увезет Зою из Тихославля в столицу, поселиться с ней в новой кооперативной квартире, и они станут строить семейный уют сначала, с первых сообща купленных вещей: тарелок, ложек, стульев, занавесок, кровати, подушек, простыней. Кропотливое бережное домашнее создание таит в себе не меньше радости, чем бурные совпадения плоти, и никто не знает, что прочнее слепляет вместе мужчину и женщину. упоительное синхронное плавание в море телесной любви или согласие, достигнутое в муках при выборе обоев для спальни. Он вдруг понял, что, нырнув из окраинной полунищеты в изобильный дом ласких, лишил себя счастья муравьиного возведения родной кучи, а значит и самоуважения. Марина всегда смотрела на него, как на ухудшенную копию отца. А бабушка Марфуша любила приговаривать «Прежде полбу батраку, а впоследь и примаку». «За что полбу-то?» Удивлялся маленький Гена. Пол, батя тюрья такая, объясняла старушка. В день отлета утром в дверь кто-то постучал. Шахтера в номере не было. После отвальной перушки он заночевал у ростовчанок. Кажется, отличница народного образования. Спецкор открыл дверь. Никого. На пороге лежал пакет. Проинструктированный о возможных провокациях восходящий лидер хотел поначалу обратиться за советом к Валере, жившему на том же этаже. Но любопытство пересилило осторожность. В пакете обнаружились миниатюрное Евангелие в виниловой обложке и три томика архипелага Гулаг, набранного блошиным шрифтом. Оглядев пустой коридор, Гена схватил пакет и спрятал на дно чемодана. В людном чикагском аэропорту обшарпанная советская делегация с одинаковыми белыми коробками напоминала роту, пришагавшую в баню со скатками чистого белья под мышками. Лишь трое, как скорягин, разжились видоками и телевизорами. Они поглядывали друг на друга с гордой классовой солидарностью. Чекисты, сменившие одинаковые серые костюмы на неотличимые джинсовые куртки или вайс, нервничали. Исчезло негодо, и куда-то пропали пять молодых политиков, которые все эти дни ездили по отдельной программе. С актрисой скоро разобрались. Ее пригласили сняться в купальнике для плейбоя. Потом оказалась голышом, и она осталась в Штатах на несколько дней. Позже выяснилось на много лет. А вот по поводу особой пятерки заподозрили худшее, собирались даже задержать чартер. Но тут они появились, толкая перед собой тележки с компьютерами, факсами, ксероксами, радиотелефонами, принтерами и прочей невиданной оргтехникой. Гена глянул на Валеру, но тот в ответ недоуменно пожал плечами. Сколько же все это стоит? до «Да、хрена и больше. Ты этих ребят знаешь? Еще бы, вздохнул чекист. Через несколько месяцев, когда объявился народный фронт, о котором Исидор знал заранее, и в телевизоре замелькали новые лица перекошенные жаждой перемен, среди них были и те ребята с полными тележками. Чудные дела твои, господи, особенно если ты вездесущий, занимаешься большой политикой. Едва Ил восемьдесят шесть тяжело но аккуратно припал к родной земле и покатился, подпрыгивая на стыках плит, делегация захлопала в ладоши. Новшество, подхваченное в Америке, когда они на два дня летали внутренним рейсом в Филадельфию посмотреть на знаменитый колокол Демократии. Штатники, как дети, аплодировали в честь удачного приземления. Жизнерадостный народ. В Шереметьево солидно, как большие лидеры, проходили через спецкоридор для дипломатов. И вдруг хмурый таможенник приказал Гени, откройте чемодан. В одно мгновение бедняга вспотел так, что даже в ботинках захлупало. Причувствовав гибель, он дрожащими руками стал расстегивать молнию, собираясь чистосердечно выдать властям запрещенную литературу, тщательно завернутую бывшим коммунистам в грязное белье. А может и к лучшему. Обреченно думал спецскор. Казаян не будет душу выматывать, не потащит из развода на портком. Да не вы, поморщился страж. Вы. Журналист оглянулся. За ним стояла толстая дама с лицом директора комиссионного магазина и прической депутатки райсовета. В подведённых глазах её застыл ужас. В зале прилета долго прощались, обещая писать и звонить, полагая сберечь те странные узы, которые переплетают людей за неделю другую коллективных скиданий. В момент расставания эта связь кажется неразрывной. Ну как это завтра не увидеть уморительную физиономию Коти Яркина? По горячим просьбам комик в последний раз изобразил советский танк сам себя зарывающий в землю, и всех хохатали, пряча слезы. Ростовская отличница народного образования в голос рыдала на шее редактора «Шахтерской правды». Он гладил бедняжку по голове и беспомощно хмурился. Обоим предстояло возвращение в крепкие советские семьи. Гена смотрел на них с превосходством. Он-то принял решение. «Вот были времена», — улыбнулся Скорятин и налил себе водки, не дожидаясь возвращения Дочкина. Недавно на даче, роясь в макулатуре, он наткнулся на трехтомник Солженицына и вспомнил, что из-за этих книжек с мелким, как лобковый овощ шрифтом, едва не получил инфаркт в Международном аэропорту Шереметьево-2. А может, и стоило умереть тогда, еще при советской власти, и не увидеть всего этого бардака, этого накликанного жизнитрясения, как купец первой гильдии Сименжонов, представившийся в январе 1917, -го. Донбасского Витю потом как-то показали по телевизору. Он стучал каской у Горбатого моста, требуя почему-то закрытия шахт. А Мерзу Сафийева четвертовали во время Душанбинской резни лет через пять. Гена опрокинул в одиночестве рюмку, закусил килькой, оглянулся на дверь. Быстро пересел в жоре на кресло и попытался открыть почту. Не тут-то было. Введите пароль. Осторожный мальчик, подумал главный редактор. Долго он что-то сидит у заходырки. Да и черт с ним. Выйдя в коридор, главный редактор чуть не столкнулся лоб в лоб с Непесовским. Фотокор мчался нежно прижимая к груди листок бумаги и поспешил поделиться своим счастьем. Подписала. Что? Смету на расходные материалы.